Необходимость борьбы со злом. Духовное противление злу. 22 октября 34. Как поступал сам Христос? Не изгонял ли он плетью торгующих в храме? И как сурово обличал он фарисеев и книжников? Будем ли мы упрекать его в противоречии самому себе, понимая его слова? Прощайте врагам вашим как не противление злу. Нет, пора осветить учение Христа в его истинном смысле, а не в навязанном нам узком церковном толковании. Много мест в Евангелии, которые могут быть объяснены лишь законами кармы и перевоплощения. Между прочим, как объясняют церковники проклятие кротким Христом смаковницы, не приносящей плодов. Может ли друг объяснить мне это? Во всех учениях запрещено платить злом за зло, но везде указано праведное возмущение и духовное противление злу. Везде говорится о мече духа и о высшей справедливости. Только малодушие может видеть справедливость в попустительстве и допущении попрания темными всего светлого.